Благодарность. Эту книгу я собиралась написать очень давно. Пока она возревала, я училась тому, как важно следовать своему сердцу и окружать себя прекрасными, достойными людьми, которым я полностью доверяю, которых высоко ценю. Мой агент Холли Рут, и мой издатель Эбби Зайдл – обе добрейшие, невероятно трудолюбивые, мудрые и талантливые – Мне не хватает слов, чтобы выразить, насколько я благодарна им за их труд, вдохновение, дружбу и поддержку. Я чувствую себя самой счастливой в мире, потому что мне довелось работать с ними. Агент Фарли Чейз – непревзойденная звезда во всем, что касается перевода книг на другие языки. А милейшая Энди Коэн потрясающе помогает мне во всех делах на западном побережье. Я также очень признательна Линси Кеннеди, Бет Феллон, Парисе. Золь Фагори, Джей Нелли, Сьюзен Зукер, Дженнифер Бергстром и Луизи Берг. Этот роман увидел свет благодаря их участию. Мне кажется, подобрать более доброжелательную, готовую прийти на помощь команду было бы невозможно. Писательница Венди Толивер проявила себя как блестящая слушательница, советчица, подруга, редактор первых версий и участница мозговых атак. Хочу также поблагодарить Анну Хейс, безвременно умершую в возрасте 19 лет, за то, что познакомил нас с Венди. Вдохновляющими стали для меня встречи с Генри Ландвертом, первым из переживших Холокост, с кем я познакомилась лично. Лорен Элкин, моя близкая подруга, с которой мы некогда делили кров в Париже во время работы над книгой, снова предоставила мне крышу над головой в этом городе света. Ее первый роман «Плавучие города» вышел во Франции в апреле 2012 года, и я за нее очень-очень рада. Я хочу поблагодарить многих людей, которые отвлеклись от своих дел, чтобы помочь мне с фактологией. Дарлин Ши из «Breaths to Fire and Rescue» помогла мне в работе над самым первым черновиком, а Даниэла Генунг консультировал насчет выпечки. Карик Тайп из «Мемориала Холокоста в Париже» невероятно помогла мне в том, что касается Холокоста в Париже. Бессам Шабан, исполнительный директор Исламского общества Центральной Флориды и Ребе Рик Шервин из общины Бет-Ам в Орландо любезно проверили всю религиозную и культурологическую фотографию моего романа, так что все ошибки только на моей совести. Огромная благодарность также Кэт Грин, Теа Маджини, Vanessa Perez, Nancy Jeffrey, Megan Crane, Liza Palmer, Sari Mlinovski, Jane Porter, Allison Pace, Melissa Senate, Lindy Kerner, Brandy Janowitz, Emily Jiffin, Kate Howell, Judy Topper, Betsy Hansen, Rini Blair, GK K. Shermanu, Alexu Livingstoneu. Кэтлин Хэнсон, Анни Трейбер и Джин Шейф Уотерман за вдохновение, многолетнюю дружбу и помощь. Также спасибо команде Daily Баз, в особенности Брэду Миллеру, Андреа Джексон, Энди Кэмпбеллу, Мичу Инглишу, Киа Меллоун, Каен Льюис, Мишель Йорн и Трою гвайру Спасибо также многим-многим другим моим чудесным друзьям, в том числе Марси Голгоски, Кристину Милану Босту, Чабе Чекеру, его милейшей жене и детям, Лайзи Вилкс, Меликси Карбонал, Скотту Муру, Кортни Спеньерс, Джилиану Закеру, Эми Тен, Лили Латор, Дарелу Хэманду, Кристи Мэтлер, Кристини Сиврич, Пэт Кэш, Кристи Мозес, Бену Блетсоу, Сирпалу Санжееву, Райну Муру, Венди Джо Моер, Эми Грин, Чаду Кунерту, Кендри Уильямс, Тари Клэм, Меган Комс, Эмбер Дрос, Майклу Гегану, Дейву Ахерну, Джин Майкл Коллин, Джону Кристин Пейном, Волтеру Колдуэллу, Скоту Пейсу, Райну Провенчеру и Мэри Перес. Это великое счастье, что все эти люди были в моей жизни. Отдельное спасибо Джейсону Лицу за все. А еще? Мироздание подарило мне замечательную семью. Это моя мама, Кэрол, самая лучшая, всегда готовая прийти на помощь. Сестра Карен, брат Дейф и мой отец Рик. Я благодарна также мужу моей сестры, Барри Кливленду, Моей тете Донни Фолли, моей свекрови Джанин, кузине Кортни и Хармель, моим дедушкам и бабушкам, и вообще всем, включая Стива, Мэри, Дерека, Дженни, Тен, Фреда, Джесси, Грега. Я вас всех ужасно люблю. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.